Глава тридцатая. Арсений. Идея супер. Уехать на дачу подальше от всех, в тихую летнюю глушь. Только мы, Лисичка и я, и Максик, конечно. Он да вообще будет счастлив. Как я раньше до этого не додумался? Только сейчас осенило. Видимо, в результате сегодняшней бессонной, местами мучительной, местами восхитительной ночи. Уложив Вику в свою постель, я честно пошел в гостевую и буквально держал себя за шкирку, чтобы оставаться там, а не рвануть обратно. Ворочился, воевал с каменной подушкой и удушающим одеялом. Честно пытался уснуть, но не смог. Или я все же задремал и в приступе неконтролируемого лунатизма оказался в своей спальне и даже в кровати, рядом с Лисичкой. Просто лежал поверх одеяла и смотрел на нее. на ее тонкие изящные руки с восхитительными пальчиками, вцепившимися в подушку, на бесподобную линию тонкой шейки, на маленькое ушко, которое так и хочется зацеловать, и, конечно, на сладкие дерзкие губы. Во сне они не злились на меня, были расслабленными и нежными, и манили невыносимо. Но я выдержал, я кремень. Правда, я все же провел рукой по ее волосам. Легко, едва касаясь, мне хотелось перебирать их, уткнуться в них лицом, собрать в узел, а потом распустить, чтобы они разметались по плечам. Эта капля огненных волос давно оставила горящую дорожку в моем сердце. А теперь она хочет их отстричь. Пусть даже не думает. Я не позволю. Я. Блин, у меня нет никаких прав на нее. Я не могу указывать ей, что делать. Да я и не хочу указывать. Я просто хочу ее всю. со всеми сумасбродными мыслями, дерскими словечками, легко краснеющими щечками, с тонкой талией и бесподобным крутым изгибом бедер, с ее внешней колючестью и внутренней нежностью, которую я ощущаю своим звериным чутьем, когда обнимает Максика, или ерочит его непослушные вихры, или целует в макушку, меня пронизывает током. Нет, это не ревность. Я не ревную няню к своему сыну, но я остро ему завидую. Я на секунду завис, вспоминая свои ночные мучения, но из романтической задумчивости меня вывели возмущенные вопли лисички. В смысле никак, вопит она. Я не могу жить с вами на даче круглосуточно. Еще как можешь. У меня тут друзья и семья и бачата. Вот именно, бачата. Развратное действие с участием разных там ярославов. Да, это отличная идея. Увести лисичку от всех этих озабоченных батчатеров и им подобных, которые я уверен вьются вокруг нее десятками. Что, мне ружье что ли купить и отстреливать их? Это не гуманно. А вот лишить их ее прекрасного общества вполне. Ярослав этот жених, блин, сдulся на раз. Неужели лисичка всерьез собиралась за него замуж? Плохой у нее вкус. А еще дизайнер. — К сожалению, Батчату придется пока отложить, — произношу я трагическим голосом, внутренне ликуя. — Где находится ваша дача? Сколько до нее добираться? — Дача в прекрасном поселке, в двух часах езды от города, это если без пробок, а так и до четырех бывает. — То есть мы с Максиком будем жить там одни? — Не пойму, что за интонации звучат в ее голосе. Это надежда или разочарование? — Ни в коем случае, — отвечаю я. Мы будем жить там втроем. Как же мне нравится это говорить. Будете добираться по четыре часа на работу? Буду работать удаленно. Я планирую лишь изредка выбираться в город и не в час пик. В честь чего это у вас удаленная работа? С подозрением спрашивает Лисичка. У меня в офисе ремонт на другом этаже. Блин, чуть не спалился. На радостях забыл, что Лисичка в курсе всех наших ремонтных работ. На нашем тоже решили кое-что переделать. Пытаюсь отмазаться я. Что именно? С прокурорской строгостью допрашивает меня Вика. Да так по мелочи. Да и потом вы сами говорили, что мне надо больше времени проводить с сыном. Вот и буду. Я вполне могу себе позволить удаленную работу по паре часов в день. Я два года пахал без продаха, чтобы организовать сплоченный коллектив, отладить все схемы и набрать заказчиков. Пора выдохнуть. Ну тогда. Если вы все время будете там, я вам не нужна, торжествующе произносит няня Максика. Ага, конечно, не нужна. Только ради тебя, моя рыжая прелесть, я все это изатеял. Ну и ради того, чтобы побыть с сыном, конечно. Одно с другим, кстати, сочетается просто прекрасно. Виктория, вы не слушаете? Я же сказал, я собираюсь там работать. Удаленная работа тоже работа, требующая массы времени и внимания. Без няни нам с Максиком никак не обойтись. А ночью, начинает она, у вас будет отдельная комната, оборудованная всем необходимым. К сожалению, отдельная, но к счастью по соседству с моей. Я никуда не отпущу мою рыжую лисичку. Она всегда должна быть рядом, в поле моего зрения, в пределах достигаемости. Я хочу видеть ее каждую секунду. Но пока что я могу на нее только смотреть. Потому что мне нужно решить массу очень серьезных проблем, связанных с моим прошлым, и начну я прямо сегодня.